Глава 6. Алексей быстрым шагом пересек двор. Деревца, клумбы, скамейки, дорожка, даже стены дома, казалось, затаились, застыли, замерли. Они были свидетелями событий, которые могли пролить свет на происходящее. Видели что-то скрытое от его понимания. Однако Алексей ничего больше не желал знать. Он приказал себе перестать копаться во всем этом, не думать, не анализировать, не выяснять, не задавать вопросов, быстро собрать вещи, схватить Марусю в охапку, посадить машину и увезти отсюда как можно быстрее. Объяснения, полиция, предположения, все потом. Сейчас главное выбраться отсюда. Внезапно до Алексея дошло, что он думает о том же самом, о чем думал когда-то Андрей Давыдов. Только его предшественнику так и не удалось убежать из каменного клыка. И он, и Зоя остались здесь. По влажной от пота спине узкой змейкой пополз холодок. «А нам удастся!» — решительно сказал себе Алексей и распахнул дверь. Не снимая обуви, извини, Маруська, он влетел на кухню. Приготовился было идти в спальню, посмотреть, что с женой. Если спит, разбудить, но будить Марусю не требовалось. Она была в кухне, стояла возле раскрытого холодильника и сосредоточенно заглядывала внутрь. «Привет, малыш!» — с облегчением проговорил Алексей. «Хорошо, что ты уже встала. Наверное, отлично выспалась? Ты вчера, видимо, так хотела спать, что даже платье не сняла и улеглась поперек кровати. Я не стал тебя будить, лег в гостиной». Продолжая говорить, он развернулся и прошел к встроенному шкафу, который находился в глубине коридора, собираясь достать чемоданы и сумки. «Послушай, нам нужно...» Он оборвал свой монолог на полусловие. Что-то было не так. Они с Марусей вместе уже много лет, и ни разу за все эти годы не случалось так, чтобы она слышала, как он обращается к ней, и не ответила. Она обязательно подходила поздороваться, когда он возвращался домой, желала доброго утра и спокойной ночи. И неважно, были они в ссоре или нет. Маруся, хвала небесам, не относилась к числу женщин, которые выводят мужчин из себя, пытаясь воздействовать на них ледяным безмолвием. Не умела сутками дуться, отмалчиваться и смотреть сквозь Алексея, цедя слова с каменным лицом. Сейчас же Маруся никак не реагировала на его слова. Молчала, ни о чем не спрашивала. Вообще не замечала его присутствия. Так и не открыв дверцы шкафа, Алексей вернулся на кухню. «Маруся!» — позвал он. «Марусь! Ты что, не слышишь? Ты обиделась, что ли? Не хочешь говорить со мной?» Недоуменно произнес Алексей, появляясь на пороге кухни. Увиденное потрясло его настолько, что на какое-то время он утратил способность говорить и только обескураженно наблюдал за происходящим. Жена все так же стояла у Насти распахнутого холодильника, но больше не изучала его содержимое, медленно засовывала руки внутрь, Брала что-то и принималась жадно поглощать. Она пихала в рот всё подряд, без разбору. Сырые овощи, колбасу, сыр, вчерашние котлеты. Открыла симпатичную масленку-домик, которую купила на маленьком базарчике в ракушке. Вытащила желтый кусок масла и вгрызлась в него. Урча и причавкивая. Ела она неопрятно, куски прожеванной пищи валились на пол, прилипали возле рта, масло размазывалось по лицу жирными пятнами. Когда она достала из морозильной камеры и попыталась прокусить замерзший кусок сырого мяса, Алексей с трудом, подавляя тошноту, жалобно пробормотал срывающимся голосом. «Как? Ты? Маруся?» «Господи, что ты делаешь?» Она не услышала, не прервала своей жуткой трапезы. Мясо оказалось слишком жестким, Маруся досадливо отшвырнула его в сторону и ухватила пакет ряженки. Зубами отгрызла угол и принялась пить. Бежевая густая жидкость проливалась ей на руки, текла по подбородку, но Маруся ничего не замечала. Алексей отвернулся и прижал ладони к вискам. Так и стоял, пока не услышал, что дверца холодильника захлопнулась с мягким глухим хлопком. Завтрак окончен. Он боялся обернуться и посмотреть, что теперь творится за его спиной. Потом все же решился и со одраганием взглянул на жену. Зрелище было одновременно жалкое и отталкивающее. Маруся в измятом, заляпанном, перепачканном платье с чумазым лицом босиком стояла возле стола и смотрела куда-то в бок. Начесанные, спутанные сосноволосы возле лба измазаны чем-то красным, видимо, кетчупом. В позе сквозила неуверенность, казалось ей очень тяжело стоять или вместо ног протезы. Алексея она упорно не замечала. «Маруся!» — тихо позвал он, больше не надеясь, что она отзовется. Она и не отозвалась, тупо, безо всякого выражения, на грязном лице, уставившись в сторону окна. Алексею казалось, что это, как выражалась «Алиска край». Дальше некуда. Однако уже в следующую минуту отчетливо понял — Все только начинается. Его жена, нежная и деликатная Маруся, которая смущалась и краснела по любому поводу, расставила ноги чуть шире и принялась мочиться на пол своей тщательно прибранной кухне. Моча стекала по голым ногам, растекалась широкой лужицей, воздух стал наполняться резким неприятным запахом. Алексей едва успел выскочить из дома, и его вырвало прямо возле крыльца. Спустя час он все еще сидел на скамейке во дворике и курил сигарету за сигаретой, прикуривая одну за другой. В голове шумело, руки были ледяные и влажные. Он никак не мог сообразить, что ему делать. Нет, конечно, все было очевидно. «Марусю нужно срочно показать врачам». «Ее состояние может быть вызвано каким-то серьезным заболеванием. В голове всплыло слово «эпилепсия». «Может быть, это последствия шока от потери дочери?» Алексей костерил себя последними словами. С головой, уйдя в свои переживания, он совсем не уделял времени жене, не разглядел, что с ней происходит что-то страшное, что она больна, Дай Бог, чтобы это было временное помутнение, а если с ней это надолго, а если навсегда? Алексей прикурил очередную сигарету и судорожно глубоко затянулся. Он презирал себя за малодушие и растерянность, он не мог пересилить себя, побороть эмоции и вернуться в дом. Всё дело было в том, что Маруся выглядела абсолютно совершенно невероятно. ненормальной, безумной. А у Алексея с детства был страх перед сумасшедшими. Бабушка по отцовской линии, та самая Мария Сергеевна, которая восхищалась цветущими толстушками, под конец жизни повредилась рассудком. Что послужило толчком, точно неизвестно. Возможно, все было дело в сахарном диабете». Но только бабушка, прожившая 71 год и умершей, когда Алексею было 9, последнюю пару лет почти никого не узнавала, путала имена, фамилии, даты и не ориентировалась в событиях. Максим Петрович был ее единственным сыном. Сделать из него врача было мечтой всей ее жизни. Сама бабушка работала учительницей начальных классов. Дедушка... Муж Марии Сергеевны умер рано. Его не помнил и не знал не только Алексей, но и сам Максим Петрович. Бабушка фактически воспитывала сына одна. Когда Мария Сергеевна вдруг заболела и стало ясно, что жить одна и обслуживать себя она не в состоянии, родители поменяли две квартиры, свою и бабушкину, на одну четырехкомнатную, чтобы ухаживать за ней. Марию Сергеевну поселили в светлой комнате без балкона, в дверь врезали замок. Дело было в том, что поначалу, когда у нее еще были силы, она постоянно убегала из дому. Бабушку находили, приводили обратно, уговаривали не хулиганить, а когда поняли, что все бесполезно, стали просто запирать. Алексею по причине малых лет ухаживать за ней не поручали. Родители-медики заботились обо всем сами, да к тому же нашли хорошую сиделку, так что днем, когда все были на учебе и работе, за больной присматривала тетя Зина. Это была добродушная, молчаливая женщина, которая отлично знала свое дело. Кормила, поила, подавала судно, когда бабушка совсем слегла, подмывала, обрабатывала кожу, чтобы не было пролежней. заодно присматривала и за маленьким лёшей Заболев, Мария Сергеевна изменилась настолько, что стала неузнаваемой. Леше никак не удавалось уместить в голове, что поселившаяся в дальней комнате злая старуха и его баба Маша — один и тот же человек. Баба Маша — Знала огромное количество сказок, песен, стихов и всевозможных историй, которые без устали рассказывала любимому внуку. Она пекла рогалики с вареньем, которые называла «рогульками», делала тонкую с волос домашнюю лапшу, которую запускала в наваристый куриный бульон, и кормила Лешу любимым блюдом — бабушкину лапшичку — Если бы ему разрешили, он мог бы есть три раза в день, семь дней в неделю. Баба Маша ездила с внуком на дачу и там на озере, научила пятилетнего Лешу плавать. Успела поводить его в первый класс и терпеливо делала с ним уроки, объясняя материал куда лучше, чем учительница Лидия Михайловна. А потом бабушка заболела. Начиналось все медленно, практически незаметно. Она сползала в безумие шаг за шагом, и родители, занятые своими заботами и делами, не сразу разглядели в победении Марии Сергеевны опасные признаки. Она стала беспокойной и тревожной. Могла, например, всю ночь не спать, прокручивая мысли о том, что Леша летом может утонуть в озере. Надевала на ноги непарную обувь. Могла выйти из дому в одном носке или двух натянутых друг на друга платьях Забывала, что уже звонила По нескольку раз пересказывала одни и те же новости, задавала одни и те же вопросы Садилась в автобус, который привозил ее в другой конец города и не понимала, зачем сюда приехала К тому времени, когда родители забрали Марию Сергеевну к себе, процесс зашел уже далеко Она стала агрессивной, громко кричала и сердито ругалась. Бабушка, которая сурово отчитывала внука за слово «дурак», вдруг стала произносить такое, что мама затыкала Лёше уши и уводила прочь. Мария Сергеевна не узнавала никого из родных, зато постоянно требовала, чтобы к ней привели прокурора. Желала написать заявление, что её морят голодом, При этом ела многое жадно, забывая, что только что пообедала или поужинала, настойчиво требовала новую порцию. В результате бабушка вскоре стала весить под 100 килограммов при росте метр шестьдесят с небольшим. Но для Люши хуже всего были даже не ее постоянный аппетит, грубость, сквернословие и специфический запах, который неистребим был в домах, где есть тяжелые больные. Хуже всего был его жгучий, необоримый страх перед бабушкой. Прежде у Марии Сергеевны был добрый, любящий, открытый, простодушный взгляд. Теперь она смотрела из-под лобья, и в глазах светилась странная, туповатая хитрость, словно она задумала что-то или знала нечто особенное, неизвестное всем остальным. Больная сделалась абсолютно непредсказуемой. Ее поведение и слова никогда нельзя было спрогнозировать. Могла начать хохотать над чем-то, а в следующую минуту швырнуть собеседника чашку. Говорила дикие невероятные вещи, причем голос ее менялся, становясь басовитым, низким. Однажды Леша слышал, как мать шепотом говорила отцу, «Максюша». «У меня такое чувство, что, потеряв разум, она стала не вполне человеком. Это уже какой-то другой биологический вид». Леша тоже так думал. Ему часто казалось, что в бабушкино тело пробралось мрачное злобное существо и никогда ни за что не оставался с ней наедине. Тот единственный раз, когда ему пришлось некоторое время побыть с Марией Сергеевной в квартире одному, навсегда врезался в память. Это произошло примерно за четыре месяца до ее смерти. Она еще могла с чьей-то помощью подниматься и с трудом ковылять по комнате, из которой теперь никогда не выходила. Тетя Зина волочила ее от кровати к окну, от окна к двери, чтобы немного размять дряблые мышцы. лёша слышал, как они гуляли, Сначала кряхтение и постанование, потом шаркающие, волочащиеся короткие шаги, сопение, глухое бормотание, голос тезины Зины, приговаривающий, вот умница, еще шажочек и еще, нельзя лениться, Марь Сергеевна, надо больше двигаться. В тот день бессменная тетя Зина, которая раньше никогда не болела, слегла с высокой температурой. Уже на другой день от недуга не осталось и следа, и Леша, хотя никогда никому об этом не говорил, потихоньку думал, что бабушка каким-то образом нарочно подстроила, чтобы они остались вдвоем. Мама с папой должны были вернуться примерно в семь вечера. Леше предстояло провести с бабушкой целых пять часов. Мама пару раз звонила узнать, как дела, и встревоженным голосом давала инструкции. «Сиди в своей комнате, занимайся, на бабушку внимания не обращай, она, скорее всего, спит, мы с отцом скоро придем». Леша вел себя, как пай мальчик, открыл дверь своим ключом, без проблем справившись с замком, который иногда слегка заедал, вымыл руки, переоделся в домашнее, съел оставленный мамой обед и сел за уроки. Пока в квартире было светло, он даже забывал, что через коридор от него комната, в которой заперта бабушка. Ближе к шести вечера стемнело, и он зажег свет. Уроки были давно сделаны, по телевизору ничего интересного не показывали, и он улегся на диван с книжкой. Спустя некоторое время послышались знакомое натужное кряхтение и скрип пружин. Леша отложил книгу и прислушался. Похоже, бабушка ворочалась в постели. Ничего страшного. Он попробовал снова сосредоточиться на сюжете, но получалось плохо. Звуки из бабушкиной комнаты не прекращались. Они становились громче, настойчивее, и скоро уже не осталось сомнений, что бабушка пытается встать с кровати. «Она не сумеет», — успокаивал себя Леша. Стараясь двигаться бесшумно, он поднялся с дивана и теперь стоял возле двери, прислушиваясь к тому, что происходит в соседней комнате. Вопреки его надеждам, бабушка сумела... Через некоторое время кряхтение и скрип сменились шарканьем. лёша похолодел. Шаги приближались. Он прекрасно знал, что бабушка не сможет выбраться наружу, добраться до меня. Ее дверь запиралась на ключ, а ключи были у родителей и тети Зины. «Мария Сергеевна принялась стучаться». «Делай вид, что ничего не слышишь», — приказал себе «Мальчик». Но бабушка, которая в последнее время ослабела настолько, что не могла без посторонней помощи спустить ноги с кровати, дергала дверь своей комнаты со страшной, нечеловеческой силой. Леша испугался, как бы она ни вырвала ее из косяка. «Если выберется, она убьет меня, съест. Она же всегда хочет есть». Едва не рыдая от ужаса, думал он – Когда позже и Кай, захлебываясь плачем, Леша рассказывал об этом ошеломленном папе и маме, они не могли ему поверить. Вернувшись с работы, отец открыл бабушкину дверь и обнаружил мать, лежащей возле кровати. Родители отказывались понимать, как Мария Сергеевна могла подойти к двери, колотить в нее и требовать открыть. Решили, что их чересчур впечатлительный ребенок просто переволновался и поэтому преувеличивает. Но лёша не преувеличивал, это была правда. Устав от бесплодных попыток вырваться, бабушка принялась звать его по имени. Почти год она не вспоминала о лёшином существовании, позабыв, что у нее есть внук. И вдруг он услышал, как баба Маша совсем как раньше произносит его имя. «Лёшенька!» — звала она. «Лёшенька! Ты там?» «Откуда она знает, что я тут?» Мальчик сжал кулаки и прижался спиной к двери. «Ведь дома могли быть и мама с папой, или вообще никого?» «Ты же дома, Лёша! Я знаю, что ты там! Алексей! А ну, при дверь, противный мальчишка!» «Выпусти бабушку!» Голос окреп стал звучным, поучительски категоричным, как в былые времена, и строгим. Баба Маша редко обращалась к внуку таким тоном. Только если уж он очень ее огорчал своими проказами. Леша трясся за дверью своей комнаты. Даже если бы он и хотел ответить, все равно не сумел бы... Настолько плотно сжал челюсти, что их словно свело судорогой, и он не мог открыть рот. А бабушка не уставала звать его, ругала, требовала выпустить, угрожала наказать. Спустя какое-то время замолчала. Алексей до сих пор не понимал, как он тогда решился выйти из комнаты и зачем сделал это. Но он подошел к бабушкиной двери. Мария Сергеевна стояла совсем рядом. Их разделяло всего несколько сантиметров, и мальчик слышал ее свистящее дыхание. Бабушка что-то тихо бормотала, не понять, что именно, и вдруг принялась кричать. «Этот отчаянный вопль был наполнен такой безысходной тоской!» Таким смертным ужасом, что слышать его было невыносимо. Ни раньше, ни позже Мария Сергеевна так не кричала. С того дня она вообще слегла и не вставала даже «погулять» в кавычках. Леша стоял не в силах пошевелиться, убежать, заткнуть уши. Крики прекратились так же внезапно, как начались, и в наступившей тишине отчетливо прозвучали бабушкины слова. «Леша!» «Внучек, ты их видишь?» Замирающим, прерывающимся от страха голосом спросила она. «Они же здесь, везде! Неужели ты их не видишь?» «Кого?» — прошептал мальчик. Мария Сергеевна услышала. «Их! Вон же они стоят!» «За мной пришли! Господи, пусть они уйдут! Не хочу с ними!» И она завопила с новой силой, призывая на помощь то Господа, то маму. На короткий миг Лёше показалось, что в комнате кто-то тихо и хидно засмеялся. Бабушкины крики заглушали этот едва слышный мелкий стариковский смех, и всё же он звучал совершенно отчётливо. Леша выбежал из квартиры, и там, на лестничной клетке, его вскоре обнаружили перепуганные родители. У него была температура под сорок, и мама думала, что мальчик заразился гриппом. На следующий день она осталась с сыном дома, и Леша спросил ее, кого видела бабушка. Мама озадаченно посмотрела на него, подумала и сказала, «Мало ли, что ей привиделось, котенок». «Ты же знаешь, у бабушки плохо с головой». «То есть, ты думаешь, она никого не видела?» — уточнил он. «Конечно нет. Кроме ее в комнате никого не было», — твердо произнесла мама. «А теперь тебе надо поспать». «Хорошо», — послушно ответил Леша и повернулся на бочок. «Он точно знал, что мама ошибается». В комнате рядом с бабушкой кто-то был. Просто не каждый сможет увидеть этого кого-то. Будучи взрослым человеком, который давно не верит в сказки, Алексей сам считал, что бабушка тогда просто испугалась видений, рожденных ее больным мозгом. К тому же она чудом поднялась с постели, находилась на пределе возможностей. Но почему-то сейчас... Сжимая в пальцах очередную сигарету, он уже не был в этом так убежден. Верил, что ужас и боль, которые может сгенерировать воспаленное сознание, вполне способны ожить, материализоваться. И никак не мог заставить себя встать со скамейки и вернуться домой к Маруси.